Глава 16. Январь 1982 года. С прошлого сентября о новых убийствах не сообщалось, и напряжение, охватившее нашу округу, пошло на спад. Все с облегчением выдохнули. Убийства прекратились. Возможно, нападавший попал в тюрьму за другое преступление или даже покончил с собой, сообщала газета «Пост» в одной из своих передовиц. Близились ненавистные выпускные экзамены. Нам задавали ежедневно читать новости, желательно из нескольких газет с разными политическими взглядами. И уж совсем чудесно, если в подборке серьезные издания будут соседствовать с желтой прессой, наставляла нас классная руководительница Миссис Коутс, любительница давать задания со звездочкой. Мисс Бекон давно осталась в прошлом, как мой американский акцент и неспособность влиться в коллектив. Первое меня радовало, второе немного огорчало, третье стало спасением. Я пыталась убедить себя, что прекрасно справляюсь без друзей, но, как говорила мама, человек не остров. Забавно услышать такое именно от нее, но менее справедливым утверждение не становится. Пока я не завела друзей, на меня находила особо мучительная стеснительность, так ли стою, так ли держу руки. Да и разглядывать школьную доску объявлений никогда не было интереснее. Теперь же мне было с кем поговорить, с кем сесть за обедом, с кем прогуляться до дома. И хотя веснущатая задира Салли Снайдер с по-прежнему камнем лежала на моей идеально гладкой дороге, я научилась отпинывать ее с пути. Мамина любимая присказка про то, что нельзя судить о человеке, не побывав на его месте, В случае с Салли работала так. Мама предположила, что Салли обижала других, поскольку боялась, что обидят ее. Подозреваю, что она борется с неуверенностью в себе за счет окружающих. Когда мама вышла из комнаты, Мэтти шепнул мне, чтобы я выбросила подобные глупости из головы. «Тебе нужно поставить девчонку на место. Покажи, кто сильнее, и она отстанет». Этот подход был мне по душе – как и мысль ударить Салли по лицу. Между тем, предыдущая попытка разобраться с обидчицей на кулаках закончилась полным провалом, о чем я и сообщила Мэтти. Слышала выражение «от палки или камня тело заболит». «А слово не заденет и мимо пролетит?» Он кивнул и добавил. «Поверь мне, все наоборот. Словом можно уничтожить». «Так могла сказать моя бабушка» а ирландский говор Мэтти напомнила о дедушке. Весь вечер я подбирала нужные слова, которые больнее всего ударят по Салли. На следующий день, стоило мне переступить порог класса, Салли просияла. «Вот и наша мисс США!» Все притихли, предвкушая утреннее представление. Я смерила ее взглядом, как клинтыствут в любимом фильме Мэтти «Вздерни их повыше», Мэтти рассказывал, что смотрел его когда-то с отцом. «Смейся над моим акцентом, сколько влезет, Салли Снайдерс. Все равно останешься жирной уродиной». Раздались смешки. Одноклассники придвинулись ближе. Снайдерс прошипела. «Зато я типа правильно говорю». «Типа?» Снова смех. Кто-то из толпы подбадривает. «Так ей, Софи!» Мы припирались, пока Снайдерс не признала поражения. Когда все разошлись, она предложила мне дружить и пригласила к себе на чай после уроков. Мне не особо хотелось проводить с ней больше времени, чем необходимо, но меня учили никогда не отвергать извинения, что я и сделала. Наверное, смогу заглянуть. В тот день Салли подарила мне книжку с наклейками и журнал Джеки, который я тоже учтиво приняла. Когда мы перешли в класс миссис Коутс, я уже несколько лет как никого не била и даже писала слова по всем правилам британского английского. Но оставались и темные пятна. Меня регулярно спрашивали про папу, а я не находила, что ответить. К тому же близился день отца. Каждый июнь я с ужасом думала, что на уроке труда мы снова будем готовить поздравительные открытки любимым папам. «Мисс Блайт, но у Софи же нет отца!» Конечно, есть, как бы я родилась. Жить без отца — полбеды. Жить с матерью — проблем не оберешься. Моя была не похожа на других мам. Она не пекла кексы, не завтракала в кафе с подружками. Из-за работы она не могла посещать школьные концерты и участвовать в благотворительности. Мамы моих одноклассниц сплошь были домохозяйками, днем хлопотали по дому, а вечером ходили с мужьями в театры и рестораны. Мама работала в бухгалтерии, а вечера коротала за книгой. «Когда тебе одиннадцать, нелегко быть не такой, как все». «У тебя прекрасная мама, Софи Бреннон», — сказал Мэтти, когда я стала было на нее жаловаться. «Вкуснее ее яблочного пирога я в жизни не ел. А еще она потрясающе играет в «Джин Рамми», Добавил он, видя, что похвала ее кулинарному таланту меня совсем не впечатлила. Джин Рами — одна из самых популярных на Западе карточных игр на двоих. Вариант игры Рами, в которой игроки получают очки за собранные комбинации карт. Не так уж потрясающе. Я всегда у нее выигрываю. Она поддается. Я помялась с ноги на ногу и уставилась в пол. «Была бы она, как все. Может, им лучше брать пример с нее?» Я упрямо возразила. «Нет, ни в коем случае. Думаешь, мамы-наседки твоих одноклассников смогли бы в одиночку прокормить семью и воспитать ребенка? Хватит ли им ее упорства и изобретательности? Но я бы хотела...» Он положил руку мне на плечо. «Вырастешь — поймешь». «Возможно», — сказала я, хотя очень в этом сомневалась. Пока Мэтти был в Ирландии, кое-что произошло, и, как он предсказывал, я действительно посмотрела на маму другими глазами. Однажды у нас на пороге появилась заплаканная Люси Аллен. Она училась со мной в одной школе и жила где-то неподалеку. На ней лица не было, потом рассказывала мама. «Ты не видела Моцарта?» — всхлипывая спросила Люси. Моцарт — ее такса, старая, хромая и больная. Из-за проблем с легкими пёс хрипел, как заядлый курильщик. «Он потерялся в парке. Если не найду, родители меня убьют!» За моей спиной возникла мама, на ходу набрасывая пальто. «Мы поможем искать. Надевай обувь, Софи!» Люся шмыгнула носом. «Я не знаю, где!» «Если стоять здесь и плакать, его точно не найдешь. Пойдем!» Поиски заняли несколько часов. Вечерело, на фоне серого неба вырисовывались черные силуэты деревьев. Люси подняла руки. «Я сдаюсь. Ничего не получится. Мы никогда его не найдем». Мама была настроена решительно. «Нельзя сдаваться. Только представь, как ему страшно одному в темноте». Вдруг я заметила, что совсем стемнело и в парке безлюдно. В голове прозвучал голос Мэтти. Легкая добыча. Может, нам вернуться? Я посмотрела на маму, на то, как ветер играет ее кудрями. Здесь опасно. Абсолютно безопасно. Я никому не дам тебя в обиду. Но что, если... Я не могла заставить себя сказать об убийце. Говорить о нем дома за закрытыми дверями одно, а произнести его имя здесь почти что призвать. Как черта помянуть? Мама не разделяла мои суеверия. «Если нервничать, лучше никому не станет. А теперь думай, что бы ты делала на месте Моцарта? Искала бы еду». В маминых глазах промелькнула искорка озарения, и она уверенно зашагала в сторону кафе, так что мы за ней едва поспевали. «Кто тут у нас?» Такса сидела у входа в кафе и ждала, что ее впустят. «Твоя мама лучше всех», — сказала на обратном пути Люси. У ее ног семенил Моцарт. «Да, классно она догадалась про кафе». Подруга покачала головой и, дотронувшись до моей руки, повернула к себе. «Не в этом дело. Кто еще весь вечер искал бы чужую собаку? Ей не сложно. Вот именно».